как он проснулся тогда, даже не взглянув на то, что его разбудило, на стул, нагруженный его одеждой, и от толчка Марины мягко повалившейся на бок. Его глаза сразу, раскрывшиеся вверх, словно видели на люстре белоснежного ангела. Марина, у которой сердце колотилось, как при первом объяснении в любви, ожидала от него оправданий, ссылок на фантастические обстоятельства, которые она и сама могла бы за него вообразить. Но Климов даже не попытался что-нибудь сказать и бесстыдно ходил перед Мариной в одних облипающих плавках, которые поправлял, засовывая палец под боковую резинку и дрыгая ногой. А Марина смущалась даже переодеться в халат и торчала перед ним в костюме, черная и жесткая, как муха. Этот посвистывающий Климов был совершенно чужой и даже другого цвета. Тело его, всегда белевшее на солнце, будто стоватная молочная лампа, а после облизавшая липкой кожицей на манер молодой картошки до той же беззащитной белизны, теперь темнело грубым загаром, что лежал багровыми и бурыми заплатами на его раздавшихся плечах. В новом его облике, кривоногом и цепком, включавшим лакированную лысую башку с тремя одинаковыми скобами бровей и усов, проступало что-то совершенно азиатское. Точно его некрасивая женщина заставила его переменить национальность. Климов ни слова не возразил на требование освободить непринадлежащее ему ветеранское жилье. Вещи, подаваемые Марины, он с веселым безразличием упихивал в расстегнутую нараспашку спортивную сумку. И через небольшое время выяснилось, что все его брюки и джинсы забиты на самое дно комковатой укладки. И пришлось, чтобы Климову было в чем уйти из дому, опять выворачивать на кровать все это вялое тряпье, в котором, словно извлеченный из завала пострадавший, распростерся некогда связанный Мариной, из очень дорогой английской пряжи — ярко-красный свитер. После ухода Климова все оказалось в точности таким, как предвиделось заранее. И в то же время каким-то ненастоящим, словно Марина обживала придуманную среду, кем-то когда-то описанную в словах. Если она куда-то шла, то у нее создавалось впечатление, будто она идет рассказанным маршрутом, опознает рассказанные здания и переулки, довольно зыбко отвечающие сообщенным предметам, и порою несовпадения множились так, что Марина теряла направление и могла бы заблудиться, если бы не странная, немногочисленность вещей. Мир вокруг нее оказался удивительно пуст. Это соответствовало разорению поздней осени, когда на голых улицах кажется, будто что-то убрано или снесено, а что непонятно, и сердце ищет несуществующее. И те деревья, на которых не осталось уже ни одного листа, на глазах заполняются веществом пустоты, в их почерневших ветвях не остается ни одной ячейки, не налиты до отказа пустым бесцветным пространством. Во все это время Марину не оставляло физическое ощущение, будто теперь уже ничто не имеет цены. Случайно забредая в магазины дорогой одежды, она едва не хохотала, обнаруживая на мягких тряпочках этикетки с семизначными цифрами, которые не соответствовали ровно ничему.